Глава пятая, на каждом шагу встречалась чья-то трагедия. Столько криков отчаяния дикого плача и мольбы о помощи ни Марина, ни Петр никогда не слышали. Вначале они пытались проявить участие, но, поняв, что не в силах оказать реальную помощь, просто делились водой и добрым словом. Спортсмен, убежавший за подмогой, так и не появился. Наверное, нашел себе более важное занятие. Когда в бутылке осталось меньше половины воды, Петр решил, что с благотворительностью надо заканчивать, и пора начинать строить планы на ближайшее будущее. Москва пугала, и здесь в первые недели не стоило ждать ничего хорошего. Максимум, на что стоило рассчитывать после окончания шокового периода, это плохо организованная эвакуация и гуманитарные пункты. За городом разрушений должно было случиться меньше, и вообще не стоило уезжать из Зарянки. Петр с раздражением подумал о своем внезапном возвращении в город. Беда миновала бы их, если бы они остались на отдыхе. Марина сбила ноги, передвигаясь по дорогам, усыпанным строительным мусором. Пить, давай присядем. Надо же решить, куда мы идем», — взмолилась она. Они нашли скамью в небольшом парке, зажатом между широкой улицей и развалинами многоэтажек. Землетрясение перенесли не более одной четверти деревьев в парке и тени скорослые, типа рябины. Сосны и березы повалились в разные стороны и топорщились корнями. В парке было относительно тихо. Кричали потревоженные трагедии птицы, но крики убитых горем людей сюда почти не доносились. — К темке надо, — произнесла Марина, снимая с ног туфли. Пятки стерлись до крови, а лодыжка на левой ноге припухла. «Для начала надо выбраться из Москвы, определиться, в какую сторону двигаться», — устало ответил Петр. «Надо выходить быстро, пока беспорядки не начались». «Беспорядки? Думаешь, людям сейчас до этого?» — удивилась Марина. «Они такое пережили!» «Я просто предположил, что это возможно. Помнишь, в Новом Орлеане потоп был, вызванный ураганом. Там случились жуткие беспорядки. Думаю, они были намного хуже, чем нам рассказывали». потому что многое насильно замалчивалось. «Ну что ты их с нами равняешь? У нас такого не будет», — отмахнулась Марина от опасений мужа. «Дай бог, чтоб ты была права». «Интересно, а на каком расстоянии от Москвы землетрясение было такой же силы? Откуда можно рассчитывать на общественный транспорт?» «Без понятия. Одно знаю, чем ниже застройка и плотность населения, тем меньше последствий, и в любом случае за Москвой будет полегче». «Нам надо бы выбраться на Варшавское шоссе и двигаться по нему», — решил Петр. «Я не смогу идти в туфлях. Они угробили мои ноги». Супруга скоксилась, рассматривая окровавленные пятки. «Можно помародерить обувной магазин, но это противозаконно. В сложные времена за такое расстреливают на месте. А кто узнает? Петь, я не пойду никуда, если мне не переобуться». «Я согласна на мягкие домашние тапки, даже не так. Я хочу домашние шлепки, потому что любая обувь будет больно натирать пятки», — поделилась Марина. «На фоне всеобщей беды тебя беспокоят натертые пятки?» Ироничным тоном поинтересовался Петр. «Не сравнивай, пожалуйста. Если они будут болеть, то, сочувствия людям, у меня останется меньше». «Давай заберемся в любой дом, где остался целым первый этаж». Я знаю, где тут районы старой застройки, и они нам по пути. Если тебе тяжело идти, могу сходить один, а ты дожидайся меня здесь», — предложил Петр. «Нет», — выкрикнула Марина, — «я одна не останусь». «Тогда давай свои пятки, я их перевяжу, и мы продолжим путь». Петр оторвал рукава спортивного костюма и перевязал ими ступни супруги. Получилось не только защита ран, но и бандаж для суставов лодыжки. Марина прошлась и довольно произнесла. «А мне и не нужны тапки, если твои повязки не сползут». «Сползут, будь уверена. Хорошая обувь для наших целей — первое дело. Я и себе что-нибудь присмотрю». Они вышли из парка кратчайшим путем, пробираясь между поваленными деревьями. Прошлись по центру улицы, местами перебираясь через завалы разрушенных домов и сгрудившихся автомобилей. Однажды Марина, не заметив, зацепила посиневшую человеческую руку, припорошенную пылью, и с трудом сдержала крик ужаса. Она побледнела и на несколько секунд выпала из адекватного состояния. Петр прижал жену к себе и успокаивающими нашептываниями вернул ее в нормальное состояние. Нельзя так пугаться мертвых. Если их души бродят рядом, они могут обидеться, что их тела вызывают такую реакцию. Попросил Петр. Я бы рада не пугаться, но это идет из-под воль... С Мариной до сих пор не сошла бледность. Еще и от неожиданности. Где уже твой квартал со старыми домами? Рядом. Надо перейти на другую сторону. Через несколько минут они стояли у огромной пропасти, шириной не менее двухсот метров. Края ее топорщились оборванными трубами, вывернутыми кусками бетонных плит, проводов, и остатками старых фундаментов. «Это должно быть здесь», — растерянно произнес Петр. «А что, люди провалились туда?» Марина попыталась посмотреть вниз, подойдя чуть ближе к краю трещины. Внизу раздался пугающий грохот. Она резко отпрянула, так и не увидев дна. Из расщелины потянулся черный дым. Земля под ногами задрожала, а ее края начали трескаться. Петр схватил Марину за руку и потянул подальше от пугающего природного явления. И правильно сделал. Обрыв начал осыпаться, утягивая за собой развалины домов и даже часть дороги. «Еще ничего не закончилось», — припугнул он жену. «Надо быть осторожнее». Он твердо решил идти по улице, не отвлекаясь больше ни на что. Хотел дотемно успеть дойти до окраин города, переночевать в чужой машине. и с утра пораньше продолжить путь со свежими силами, чтобы за следующий день покинуть разрушенную Москву, давящую на психику масштабом трагедии. Марина молча шла рядом. Видно, что терпела, но не жаловалась. Петр был признателен ей за это. Никому не было до них дела, если не считать повредившихся психикой, бродящих между руин и пристающих к людям с одним и тем же вопросом. Их было жалко, но они сейчас находились в защитном состоянии, оберегающем разум от осознания личной трагедии. К самым сумеркам они почти добрались до развалин развязки Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта. Незадолго до этого стали свидетелями еще более пугающего явления, чем разлом земной коры. Из развалин павильончика, накрывающего вход в метро, курился темный дымок. Петр издалека почувствовал его неприятный запах, напоминающий канализационный, но не придал значения. В тот момент, когда они поравнялись с ним, произошел хлопок, выстреливший облаком черного дыма, а развалины павильона и близлежащих домов вдруг пришли в движение, загрохотали бетонными обломками, вспучились и опали. В тот момент, когда это произошло, из входа в метро наружу полез строительный мусор. его выдавливало изнутри, Петр и Марина отошли на безопасное расстояние, обломки продолжали вылезать, а потом, в почти наступившей темноте, показались алые проблески вулканической лавы, просвечивающие сквозь трещины застывающей корки. Петр не мог поверить в то, что видел. В этих широтах настоящая лава казалась слишком неправдоподобным явлением. Металлические конструкции павильона, соприкоснувшись с ним, загорались как спички и растворялись в тягучей раскаленной субстанции. Ее движение сопровождалось мелкой вибрацией земли. Обломки стен терлись друг от друга, наполняя округу мистическим шуршанием. Выжившие люди, опасливо озираясь на расползающуюся лаву, отходили подальше. Петра зрелище не столько пугало... сколько завораживало. Губительная мощь природы, продемонстрированная зарвавшемуся человечеству, вызывала благоговение. И вдруг вся округа в диаметре нескольких сотен метров резко просела. Из входа в метро с шумом ударил залп вязкой лавы, выброшенной на сотню метров. Люди, попавшие под удар, начали кричать и слишком поздно обратились в бегство. Петр и Марина, потеряв опору, под ногами упали. Супруга в страхе, попыталась подняться, но ее ноги не слушались. Она поддалась панике и, ничего не понимая, лезла туда, где пробраться было непросто. Петр дернул ее за собой и потащил подальше от опасного места. Остановился через сотню шагов и протянул жене бутылку с водой. «Пей!» — приказал он строго. Марина беспрекословно подчинилась. Сделала несколько глотков и постепенно пришла в себя. Она удивленно посмотрела на мужа. — Я это видела или мне со страха померещилось? — спросила она, не скрывая, что готова услышать любую правду. — Да, мы оба это видели. Теперь у нас в метро лава, и проделывать проход для поездов придется снова лет через двадцать, когда она окончательно остынет. — пошутил Петр. — Он тоже сделал глоток воды. — Пить хотелось еще, но он понимал, что найти воду в развалинах весьма проблематично. Все здания, оказавшиеся в поле зрения, были разрушены до фундамента. Немногочисленные ларьки по продаже фастфуда, мороженого и кофейни мало подходили для добычи питьевой воды. Разве что последние могли содержать большие бутыли. Но ларьки тоже не остались на месте. Их сорвало и так смешало с автомобилями, бордюрами и кусками асфальта что не сразу получалось различить со стороны. Заночевать решили, как люди без определенного места жительства под мостом, вернее, в машине, в которой не оказалось людей, а двери были открыты. Задний диван сложили, и получилось вполне пригодное спальное место. — Я хочу проснуться завтра утром, а вокруг все как прежде, — произнесла Марина. — Это ведь похоже на дурной сон, на кошмар. Если так случится, а мы будем помнить сегодняшний день вместе, то я пойду в церковь, куплю самую жирную свечку и поставлю ее за здоровье всех нас, а в церковный ящик для пожертвований брошу пять тысяч, нет, десять. На полном серьезе поделился Петр своими планами. Скупердей, если такое случится, мы положим сто тысяч не меньше. Марина была готова отдать и больше. Петр уснул почти сразу, но среди ночи проснулся от взрыва. В нескольких километрах от места ночевки ночное небо осветило вспышка. После нее начался пожар, разгорающийся с каждой секундой. Пламя отражалось в низкой облачности, нависшей над городом. Петр вначале принял ее за дым, но потом сверкнула молния и раздался гром. Почему-то гроза над погибшим городом выглядела как мистический процесс, будто высшие силы Решили смыть последствия катастрофы. Дождь действительно начался вскоре, лила как из ведра. Машина, в которой они ночевали, была без стекол, и в оконные проемы с одной стороны залетали струи дождя. Петр снял с себя майку, повесил на оконный проем и зажал дверцей. Марина никак не отреагировала на его движение, спала крепко, как будто компенсировала дневные переживания. Петр поцеловал ее, прижался и снова заснул под монотонным барабанище по железу автомобиля дождь. Проспали они до позднего утра. Спали бы и дольше, но у обоих желудки выписывали такие мелодии, что мешали сну. «Доброе утро!» Марина приподнялась и посмотрела в окно. Громко вздохнула. «Не сбылось». «Зато деньги сэкономили», — пошутил супруг. «А кому они сейчас нужны?» Всем, как выберемся из города, увидишь, что деньги стали нужнее, чем раньше. — Не знаю. — Не согласилась с мужем Марина. — Но чью шел дождь? — Не просто дождь, а ливень с грозой. Гремело так, что закладывала уши, — поделился Петр. — Странно, я ничего не слышала. — И хорошо, зато выспалась. — А ты? — И я выспался. Желудок Петра снова напомнил, что его пора кормить. День придется начать с поиска пропитания. У тебя есть идеи, с чего начать? — Надо попросить мужа найти нам еду, — улыбнулась Марина. — Я могу только купить или приготовить. — Тогда надо выходить, пока мародеры не проснулись и не нашли еду раньше нас. Петр открыл дверцу, снял майку и выбрался наружу. Выжал ее и надел на себя. Плечи передернуло от холода. — Калорий нет, греть нечему, — печально произнес. Он и вздохнул. Последнее, что мы с тобой ели, — это вкуснейшая шаурма. Но то было в другом мире, в другие времена. Марина тоже выбралась из машины и зябко поежилась. Надо идти, чтобы согреться. Они пересекли Нахимовский проспект и двинулись по Варшавской улице, внимательно рассматривая здание вдоль нее. Сотни людей спали в машинах, некоторые под перекрытиями обвалившихся плит. Были и те, кто уже бодрствовал, одни пытались разбирать завалы, другие неподвижно сидели, не проявляя признаков интереса к жизни. Зная, какие мысли занимали этих людей, становилось не по себе. Петр и Марина уже не раз поблагодарили Бога, что не оставили сына в Москве. — Петь, смотри, там машина с будкой! — машина отвлекла мужа от рассматривания домов. В ворохе, сбившихся в кучу автомобилей, — Выделялся угловатый изотермический фургон. Осевшая на нем пыль скрыла пеструю рекламу, указывающую его предназначение. Петр добрался до него помятым машинам и стер руками пыль с борта. Фургон принадлежал мясокомбинату, производящему колбасы и другие мясные деликатесы. Водителя в салоне не оказалось, видимо, в момент начала землетрясения он занимался другими делами. Подушки выстрелили. и обвесли на руле и панели белыми тряпками. На полу перед пассажирским сиденьем лежала фирменная термосумка-рюкзак. Петр достал ее и осмотрел фургон с разных сторон. От ударов он лопнул, но ящики с продукцией закупорили дыру. Можно было надеяться, что внутри еще сохранилась достаточно низкая температура, не позволившая колбасе испортиться. «Там есть еда?» — поинтересовалась Марина со стороны. «Ты ж колбасу принципиально не ешь, значит, для тебя нету», — пошутил Петр. «Соя, что там еще добавляет в нее? Мясной клей, растительную клетчатку, красители, рога и копыта. Короче, людям это есть нельзя». «Слышь, ты, благоверный, той Марины, которую ты знал, больше нет. Я теперь не только ем колбасу, но и кровь пью. Из слишком злопамятных мужчин». «Всегда любила колбасу. Но чтобы не казаться белой вороной перед знакомыми подружками», Поддерживала миф, что не ем ее. — А я все думал, где нам кефир взять с льняным семенем, чтоб нормально тебя накормить, — засмеялся Петр. М, -м, м как отсюда пахнет. Он вытянул через дыру колечко полукопченой колбасы, обнюхал ее и откусил вместе с оболочкой. — Ничего вроде, еще съедобно. Лови. Бросила ее Марине. Супруга ловко поймала колбасу и жадно откусила. — Вкусно. — сообщила она. — Но надолго не запасемся. Поэтому придется лезть внутрь, искать чего-нибудь в вакуумных упаковках или в сушеном варианте. Он с трудом с матами разобрал заклинивший затор из ящиков. Колбасу при этом не разбрасывал, понимая, что люди вокруг тоже голодны, и надо оставить ее им. Забрался через дыру внутрь фургона и долго исследовал содержимое. Катастрофа переворшила груз, смешав продукцию, как в центрифуге. На их счастье нашлись мясные чипсы к пиву в бумажных коробках. Они могли храниться долго, при любой температуре. Еще Петр взял вакуумные упаковки копченой грудинки, сала и несколько палок сыра копченой колбасы. Выбрался и пересыпал все, что собрал, в рюкзак. Малина как раз доела колбасу. «Спасибо тебе». Поблагодарила она мужа. Это ты нашла фургон. Если тебя не пронесет от такого количества жирной еды, то ладно. Не пронесет. Каждая калория пойдет в дело, ответила супруга. Но вот что я скоро захочу пить, это факт. Петр увидел, что к ним проявили интерес люди возле разрушенных домов и отправили группу из пяти человек. На всякий случай он проверил пистолет в кармане и стал их дожидаться. Все пятеро были мужчинами. Э, привет. Неуверенно проздоровался один из них, подойдя ближе. Мы обратили внимание, что вы копаетесь среди машин, решили узнать зачем. Он потянул воздух носом, учуяв характерный запах копченой колбасы. Мы нашли машину мясокомбината и решили, что надо взять себе немного, пока еда не испортилась, ответил Петр, не сводя глаз с мужчин. Они совершенно не проявляли никакой агрессии, просто хотели есть и накормить своих близких. А где она? Вон угол фургона из завала торчит. Я там специально колбасу в ящиках рядом сложил, чтоб в грязине испачкалась. «Забирайте все и другим скажите, иначе попадет», — посоветовал Петр. «Спасибо». Мужчины торопливо направились к фургону. Марина проводила их взглядом. «Сделали хорошее дело», — похвалила она себя. Даже на душе стало светлее. Эти калории по крови пошли. Поддел ее муж. Шутник. Мы с тобой поступили, как должны поступать хорошие люди. Наткнулись на источник богатства. Взяли себе сколько нужно. Остальное передали другим. Я думаю, многие бы так поступили. Никто не стал бы огораживать фургон и торговать колбасой, когда вокруг столько горя. Не согласился с женой Петр. Хорошие мы с тобой люди, потому и верим, что другие не хуже, — усмехнулась Марина. Петр достал палку сырокопченой колбасы, откусил приличный кусок и, указав ее в направлении улицы, произнес. Продолжим исход. Марина впервые с роковых событий рассмеялась. Ты стал часто шутить, — заметила она. Это отходняк. Реакция на стресс и пережитый страх. Психика через юмор пытается восстановиться. «Только не надо смеяться вслух, а то люди не поймут», — предупредил Петр. У разрушенного здания стояла скорбного вида толпа, оплакивающая погибших родственников. Рядом с ними возвышались кучи строительного мусора, что они смогли разобрать руками, но остальное без техники им было уже не под силу. Мариной снова овладела тоска после того, как она представила, что под завалами медленно умирают люди, которым повезло выжить, но они оказались зажатыми стенами. Медленная смерть показалась ей худшим вариантом, но еще хуже было родным, которые слышали голоса, не имея возможности помочь. Марина невольно прибавила шаг, забыв о больных пятках. Ей хотелось скорее покинуть город, его тяжелую атмосферу, горя, выжигающую душу изнутри. Ближе к полудню они были в окрестностях МКАДа. Тектоническая волна сбросила машины с трассы, собрав их в пестрый жгут, тянущийся параллельно объездной дороге. Людей здесь было мало. А те, кто встретились, открыто грабили автомобили, вынимая из них вещи и сливая топливо. «Началось», — констатировал Петр, — «мародерят». «Да кому эти машины сейчас нужны?» Я считаю, что люди ведут себя по-хозяйски, запасаются тем, что им вскоре пригодится. Заступилась за грабителей Марина. Пить хочу, — произнесла она неожиданно. В бутылке остались последние капли. Петр отдал их жене, хотя и сам ощущал жажду. Все-таки соленая колбаса была не лучшим продуктом для их условий. О запасах воды следовало позаботиться в первую очередь. Петр посмотрел на монументальные разрушения дорожной развязки. Слушай, а помнишь, мы были два года назад на рынке по ту сторону МКАДа. Там как раз много невысоких зданий и всяких ангаров, которые могли уцелеть. Петр почесал голову, полную всякого мусора. Блин, помыться хочется. Помню, мы там темки конставары набирали в первый класс, рюкзак и в приличной кафешке пообедали. Припомнила Марина. Надо бы разведать, местные точно не станут нас ждать. Они приняли влево относительно дорожной развязки и направились в сторону огороженной коммерческой территории. Их предположения частично подтвердились. Разрушенных зданий оказалось намного больше, чем они ожидали, но были и те, что с виду выглядели почти целыми. Но и людей здесь оказалось больше, чем хотелось. Петр быстро нашел вывеску продовольственного магазина и потянул за собой супругу. «От меня не отходи», — предупредил он, — и на всякий случай вынул пистолет из кармана. Мародеры выкатывали из магазина полные корзинки продуктов, забирали все, до чего могли дотянуться. На входе свободных телег уже не оказалось. В темном помещении магазина, лишенного окон и освещаемого в прежние времена исключительно лампами, царила тьма, нарушаемая светом мечущихся фонариков. Пространство наполнял человеческий гомон, ругательство и стук врезающихся тележек. «Нам в первую очередь нужна вода», — пояснил Петр цель поисков. Марина вынула из сумочки телефон и включила фонарь. Держась вместе, они вошли в мрачное пространство магазина. Первые же пустые полки дали понять, что рассчитывать на особо позитивные результаты не приходится. Петр прибавил шаг, чтобы успеть поживиться хоть чем-нибудь, Всеобщий ажиотаж придал азарта и их поискам. Народ в первую очередь вывозил продукты всех видов и туалетную бумагу, полки с бытовой химией пока стояли нетронутыми. Марина схватила мыло и шампунь и бросила в шопер, добытый в районе кас. Вместо туалетной бумаги они взяли вискозные полотенца и салфетки. В садовом отделе, где никого не оказалось, забрали комплект дождевиков и галоши со вставками из кошмы. «Надо заканчивать с этой галантереей, пока все продукты не растащили», — решил Петр. Где те находились, можно было определить по шуму и ругани. Они направились туда и оказались среди выключенных холодильников с кисломолочной продукцией, йогуртами и прочей дребеденью, которая не привлекала мародеров в первую очередь из-за ограниченного срока использования. Большая часть продукции валялась на полу и была раздавлена. Под ногами сделалось скользко. — Стой! — Марина замерла у полки с кефиром. — Однопроцентный, как я люблю. — Он прокис. Света не было со вчера. — Предупредил супруг. — Смотри, сейчас туалетов нет. — Я проверю. Марина взяла лежащую на боку бумажную пачку кефира, открыла пробку и сделала маленький глоток. — Вроде ничего, пить охота. Она присосалась к горлышку и не остановилась, пока не выпила до дна. — Ну смотри, если окажется кислым... Я тебе этого никогда не прощу. Петр взял упаковку, лежащую рядом, и тоже выпил полностью. Он уже не хотел, но понимал, что следующий раз может оказаться не скоро, и надо всегда действовать с запасом. Марина взяла несколько целых йогуртов и убрала в свой шопер. Женщины! — усмехнулся Петр. В хлебном отделе полки были пусты, но на полу валялись затоптанные батоны в упаковке. Петр поднял один, отряхнул. осмотрел на свету и убрал в свой рюкзак. Поднял еще несколько и отправил туда же. Топтать хлеб в наше время смертный грех произнес он. Думаю, у этих людей скоро загниют ноги. Когда он открыл рюкзак, вокруг разнесся сильный аромат копченой колбасы. Рядом с Петром возник верзила, направивший ему в лицо фонарик. «Мужик, у тебя что, колбаса? Снимай рюкзак, я забираю его себе». Он посвятил фонарем на здоровенный нож в руке, чтобы убедить людей в серьезности своей просьбы. Сомнений не оставалось. В темноте и свете магазина можно было спокойно зарезать человека и остаться незамеченным. Конечно, свет фонаря слепил глаза Петру. У человека было преимущество. Оставаясь невидимым, он имел возможность наблюдать за оппонентом. Быстро воспользоваться пистолетом у Петра могло не получиться. Он начал медленно снимать с плеч рюкзак, обдумывая, как выкрутиться из положения. Марина стояла рядом и не знала, что делать. «Возьмите половину, зачем вам все?» произнесла она дрожащим голосом. «Заткнись, дура!» Человек перевел свет фонаря на нее. Петр воспользовался его ошибкой, бросил в него тяжелый рюкзак и вынул пистолет. Мужчина от неожиданности громко свалился на пол. «Свети на него!» — выкрикнул Петр супруге. Марина направила свет на пол. Мужчина уже поднимался со зверским выражением лица. Петр выстрелил в него дважды. В закрытом помещении звуки выстрелов показались очень громкими, в ушах засвистело. Мужчина упал, потеряв сознание от болевого шока. Народ мгновенно затих, а потом с криками побежал на выход. Петр поднял свой рюкзак и забрал нож из рук агрессора. Марина не потеряла от страха хозяйственные навыки. Залезла в чужую сумку и проверила ее. Надо брать. произнесла она. Это был тоже рюкзак, но небольшой, наполненный до половины. Петр повесил его на плече супруги, поднял свой, и вместе они слились с толпой, пытающейся покинуть магазин. На свежем воздухе, когда отошли в сторону от основной толпы, Марина с азартом посмотрела на мужа. «Мы поступили некрасиво, но это было так здорово!» Она широко улыбнулась. Я не думала, что в таких поступках есть что-то, кроме страха. Мы с тобой как будто...» Она замолчала, подбирая слова. «Как будто вместе прошли через испытания и стали ближе. Ты мне теперь не просто муж, но и напарник по банде». Петр тихо рассмеялся, чтоб не привлекать к себе внимания. «Давай в нашем дуэте я буду стрелять, а ты резать». Он протянул супруге трофейный нож. «Нет». В ужасе отшатнулась Марина. Да, согласен. Нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, снова рассмеялся Петр. Ну, ты поняла, как ведут себя люди, когда не боятся закона? Поняла. Надо быть всегда начеку. Да, скорее бы выбраться отсюда. Над головами раздался шум, и вскоре показались два военных вертолета, идущие парой. Люди начали шуметь и махать руками, привлекая к себе внимание. Вертолеты шли в сторону центра города. Растворились в висящей дымке, но шум винтов и двигателей доносился еще долго. Петра их появление взбодрило. Он решил, что это первые признаки начала спасательной операции. «Нас, конечно, никто вертолетами отсюда вывозить не станет, не тот уровень. Но на листовке с инструкциями, куда идти, рассчитывать стоит», — решил он. Из магазина выскочил здоровяк и принялся носиться с воплями. Петр сразу понял, что это тот самый мародер, которого он подстрелил. Чтобы он не вычислил их по рюкзаку, пришлось срочно покинуть это место. Истерика громила, долго доносилась им вслед. Обида того, кто сам хотел обидеть, но не получилось, всегда была невыносимой. Петр остановился через полкилометра. — Нам надо идти на М4, — решил он. — Там наймем машину и поедем к Темке. Марина была согласна с мужем. Они повернули налево и пошли через разрушенную битцу. Петр посчитал, что лучше идти ближе к Амкаду, где вероятность встретить ненужных людей намного меньше. Тяжелые рюкзаки за спиной вызывали нездоровый интерес у тех, кто не ел со вчерашнего дня. Заодно можно было самим помародерить в разбившихся машинах. Воды они так и не добыли, и страх жажды пугал не меньше самой жажды. И все же полностью избежать встреч с людьми не получилось. Несколько мужчин с инструментом взламывали багажники машин и проверяли содержимое. Делали они это методично, целенаправленно. Не найдя ничего полезного, пробивали бак и сливали бензин. Встреча произошла довольно неожиданно. Петр вышел из-за перевернутой фуры, везущей стройматериалы, и оказался лицом к лицу с группой мародеров. О, привет! Поздоровался с ними мужчина с ломиком в руке. «Что, тоже решил собрать что-нибудь личное хозяйство?» «Нет, мы идем мимо», — Петр взял за руку жену. «У нас уже все есть». «А что у вас есть?» «Мы идем мимо. Занимайтесь, чем занимались», — вежливо попросил Петр. «Хорошего дня». Мужчину с ломом это только раззадорило. Он решил, что в их сети попала интересная добыча, которую не стоит отпускать и стал опасно приближаться петр вздохнул и вынул пистолет еще шаг и прострелю башку предупредил он мужик с ломом тут же осекся и замер ты че наигранно поинтересовался он мы просто пообщаться хотели повернулись спиной кто обернется получит пулю предупредил петр входя в роль в планы мародеров не входило рисковать жизнями ради наживы Больше приключений до трассы М 4 с Петром и Мариной не случилось. Основная часть москвичей и жителей пригородов была занята собой. На платной трассе пару ждал неожиданный сюрприз. Они увидели скопление техники, очищающей и ровняющей дорожное полотно. Ее охраняли вооруженные люди в военной форме. Вот кто точно знает, что произошло и что делать, пришел Петр и бодро направился к ним.